Глава седьмая. Слощ. В коридоре отделения, в котором работали Гром, Прокопенко и Дима, ещё с девяностых годов висела клетка с телевизором. Никто не помнил точно, как он там оказался. Почти никто не знал, где находится панель переключения каналов, пульт потеряли где-то в четвёртом году с концами, а какой-то умник однажды включил на телевизоре режим без звука и уволился. Чтобы телевизор опять заголосил, нужно было открывать клетку и искать на пузатом корпусе кнопочки, но ключ от клетки тоже куда-то делся. Поэтому уже много-много лет телевизор ритуально включался в 6 утра и показывал какой-то рекламный канал. Его, конечно, предлагали снять со стены и сдать куда-нибудь в утиль, но на защиту телевизора вставал Фёдор Иванович. «Отстаньте от телевизора. Он в отделе больше всех вас вместе взятых служит. Он тут второй после меня по старшинству». И телевизор оставляли в покое. Весь личный состав знал ассортимент рекламных роликов промоканала наизусть, и каждая новинка становилась событием. И вот однажды утром уборщица заметила незнакомую рекламу, ещё и мультипликационную. Ещё до обеда концентрация сотрудников у телевизора повысилась. Всем хотелось посмотреть новую рекламу, хотя никто, наверное, не смог бы объяснить, зачем им вообще это нужно. Ролик показывали редко, раз в час. Но Диме повезло. Он приехал на работу прямо к очередному сеансу. Обычно ему телевизор был совершенно не интересен Но уж если собралась толпа, то как-то зазорно было к ней не примкнуть. Начало нового ролика личный состав встретил аплодисментами, а потом шумел и улюлюкал на протяжении всей рекламы. Слушать всё равно было нечего. Телевизор ведь только показывал, но не говорил. Сюжет рекламы был такой. Какой-то мохнатый зверёк, Сначала бегал по джунглям, истерически что-то выискивая, без звука не было понятно, что именно. Потом зверёк выходил к морскому берегу, возле которого болталась бутылка с картой. На карте, значком в виде золотого «кажется баба был отмечен Санкт-Петербург. Зверёк седлал кита и уходил на нём под воду, задерживая дыхание, смешно надувая щёки. Через секунду кит вместе со зверьком всплывал посредине вы, вызывая судоходный коллапс. затем Зверёк выхватывал из-за спины, кто-то в толпе называл этот финт термином «вытащил из задницы» маску, в которой ещё недавно последователи чумного доктора устраивали на улицах Питера беспорядки и начинал кошмарить людей, поджигая асфальт. Потом зверьку подносили и спить горячего какао в чашке с изображением этого же зверька. Он успокаивался, маска пропадала, а огонь складывался в логотип фирмы, продающей какао, вафли с какао чипсы со вкусом какао, посыпку для кондитерских изделий из какао и плюшевые игрушки в виде своего символа, который в рекламе только что пытался сжечь Питер. Дима подумал, что, по идее, такое должно его возмущать. Совсем недавно маска чумного доктора была живым кровоточащим символом. Кто-то связывал с ним надежды на перемены к лучшему, Кто-то в птичьих чертах маски видел хищные очертания кровавой расправы не борьбы с беззаконием, а самого выпиющего его проявления. Криминальная карьера чумного доктора едва не стоила жизни Диме, его напарнику Грому, а кому-то повезло не так сильно, а всё равно внутри ничего не закипело. Но маска и маска, надетая на мохнатого маскота в шоколадной фирмы и правда забавно смотрится. Чего теперь? Писать возмущённые письма? нет уж Но вот угораздило Диму стать участником событий, которые запомнят надолго. Это теперь не только его собственная тревожная история. Это часть общего прошлого, с которым каждый будет мириться так, как захочет. Ему вот в детстве нравилась реклама с Юлием Цезарем по телевизору. А что, легионы Цезаря никого не убивали и не разоряли деревень? Да, так себе сравнение, конечно. Потенциальные жертвы Цезаря сейчас по улицам не ходят, но всё равно... Но решил кто-то, что рана уже зажила, стала шрамом, который можно на тусовках показывать и хвастаться, как ты чуть не помер, а ничего, сидишь сейчас, балагуришь. А может, это всё из-за внутренней чёрствости? Или из-за чрезмерной уступчивости и привычки в первую очередь смотреть на всё глазами окружающих, ставить себя на их место? Нет, мы с Лидимой не успели утечь привычное русло самобичевания К нему подошёл Прокопенко, и, испытывающий, сверля взглядом, спросил, «Как расшифровывается татуировка слон в местах лишения свободы, Дубин? Экспресс-тест на профпригодность Смерть легавым от ножа, Фёдор Иванович? Раньше ещё в честь Соловков могли набивать, но там лагерь ещё в тридцатый раз формировали. Зачёт, студент. Вопрос о звёздочкой. Как расшифровывается «слощ»? Как-как? Слощ? Я никогда не встречал такого слова. Самопищевание вновь готово было вступить в свои законы и права. Дима начал нервничать. «Запомни, Дубин, возможно, это знание однажды спасёт тебе жизнь». Слощ расшифровывается, как... Дима ожидал чего угодно, но не попытки начальника его защекотать. «Смерть легавым от щекотки!» Со стороны, наверное, глупо выглядело. Дима бессмысленным взглядом пялился на шефа, а тот ржал, чуть не плакал от смеха, будто щекотали его. «Ты чего?» «Щекотки не боишься?» «Нет, как-то с детства не боялся совсем». «Ну тебя, Дубин! С тобой не интересно Прокопенко разочарованно махнул рукой. «Я иду, вижу, стоит товарищ лейтенант мрачнее тучи. Дай, думаю, повеселю своими стариковскими шуточками». «Да нет, я бы посмеялся. Просто правда задумался, что может значит «слощ». Думал, действительно, какой-то вопрос на сообразительность. А у меня со школы пунктик. Если задали задачу...» то надо решить. Учитель же просто так ничего задавать не будет. Если пример сложным кажется, то это, наверное, во мне проблема. Надо покопаться в мозгах и придумать, как его решать. Пошли в кабинет, решальщик. Учителя — они плохие учителя, так скажем. Жизнь тебе задачи подкидывает, не оглядываясь на твой уровень подготовки. Жизнь — она не математичка. А Прокопенко замахал рукой подбирая слово, будто пьяный чиновник в опере, решивший подирижировать оркестром. Она как начальник, который внезапно подходит к тебе и спрашивает, лейтенант Дубин, а как расшифровывается слово «слощ». Дима еле сдержался, чтобы не закатить глаза. «Шеф что, фильмов про кунг пересмотрел и теперь изображает полоумного мастера? Или просто не воспринимает его, Диму, всерьёз?» Короче, опять Дима свёл всё к тому, что дело не в окружающих людях, а с ним самим что-то не так. Однако стоило зайти в кабинет Прокопенко, сесть на скрипучий стул, готовый дать фору по выслуге лет даже телевизору в клетке, как самоедские мысли куда-то делись. Чего там распекать себя за то, что ты какой-то не такой, если можно было наконец-то расспросить начальника о поездке на загородную дачу, на которой обнаружился труп в состоянии самовара. В день посиделок, дома учиты Прокопенко, Дима Фёдор Ивановича так и не дождался. Сначала пару часов трепался с его женой, всеми силами скрывая то, что тот опять поехал расследовать что-то потенциально опасное, а потом получил от начальника по телефону наказ ехать к себе, мол, дачные посиделки затянулись, и вернуться Прокопенко обещал только к полуночи. Послушался, уехал к себе. По инерции продолжал прикидывать, что может значить расправа над известным в узких кругах преступником, заброшенным в гараже. Ничего нового не надумал и теперь ждал, чего ещё расскажет начальник. Может, с появлением новой информации что-нибудь прояснится. Итак, Дима, две новости. И ни черта не понятно, какая хорошая, какая плохая. Во-первых, второй труп, если нет тех, о которых мы с тобой не знаем, подбросили домой к заслуженному пенсионеру органов, который живёт по соседству с такими же мифосаилами нашего ремесла. Я и задержался вчера только из-за того, что деды в погонах решили тряхнуть стариной и расследовать убийство своими силами. Но в итоге просто сидели, смотрели труп вместо телевизора, как бабки на лавке. Говорили, что труп проституткой и наркоман? Прокопенко шуток от Димы слышать не привык и каждый раз смеялся над ними с немного удивлённым выражением лица. Ну, типа того, Дим. Там такой поноктикум был. Все сплошь бывшие или нынешние начальники, которые только и делают, что ездят по всяким юбилейным приёмам и речи толкают. Но все, само собой, себя считают сыщиками высшей пробы. Тарантул только своё дело знает. Ну он вообще медик. Да и даже он. Ну чего он скажет без лаборатории на глазок? Правильно. Единственное, что постановили, что руки и ноги резали бедняги не на даче, а где-то ещё. Привезли уже готовеньким». «Тарантул?» — не понял Дима. «Петренко, начальник главной лаборатории, где нам экспертизы проводят». «Понятно. Но тогда расходится этот случай с методами того, кто убил Острелина в гараже», — заметил Дима. «Да знаю я. Но согласись, кромсать человека в гаражном кооперативе, где нет никого, всяко удобнее, чем в дачном посёлке, где в любой момент сосед за солью может зайти». «Ну да, не поспоришь». Итак, это первая новость. А вы мне обещали две, правильно? Правильно. Вторая, ну, может, и не новость. А так, наше с Бори Ашанином догадка. Мы как-то синхронно до этого дошли, и оба поэтому очень крепко свою версию поверили. И я хочу испытать её на тебе. Ты честно скажешь, ерунду придумали, или правда может такое быть? А то знаешь, как бывает. Вот ты по пятницам ЧТД смотришь? Чего? Дима немного напрягся. эта передача такая по телевизору. Она с 80-х годов идёт. Что и требовалось доказать, ЧТД сокращённо. Пять игроков разных профессий, они называются «практики». 10 вопросов, минута на размышление Зрители присылают по почте описание какой-нибудь абсурдной или странной ситуации, и игроки должны за минуту разобраться, как так может быть. Если доказали то, что требуется доказать, «Выиграли. Мы с Ленкой не пропускаем». И вот когда сам придумываешь версию, а потом оказывается, что правильная другая, сидишь, пыхтишь, значит, говоришь, мол, моя-то лучше была. Может, и неправильная, зато красивая. Вот в работе у нас то же самое бывает. Впадёшь в самообольщение, и потом не хочешь мириться с тем, что реальность с твоими стройными выкладками не бьётся. «Да, самообольщение». Хорошее слово для описания того, чем многие наши коллеги страдают. Я в ЧТД его подслушал. Усы Прокопенко очертили довольную улыбку. Там ведущий, когда распекает практиков за плохую игру, часто его произносит. Вот тоже решил козырнуть. Ладно, это всё здорово про передачу. Но вы лучше своей догадкой поделитесь. Прокопенко снова начал театрально размахивать руками. Дима заметил, что с шефом такое случается, когда он переживает, не поднимут ли его насмех и будто заранее сводит всё в шутку. Даже голос у него меняется, становится каким-то плюшевым, будто читает ребёнку сказку по ролям и доходит до реплики косолапого Мишки. Ну, это самое. Вот смотри, человек находит преступника, которого менты ищут уже много лет и не могут поймать делать с ним страшные вещи, потому что, очевидно, может и в целом не гнушается таким, и оставляет тело вместе, связанным с людьми из органов. Но то есть явно не для того, чтобы спрятать труп. Что вот такое может значить, если это не попытка запугать и не игра в «Поймай меня, если сможешь», как в кино? «Что?» — отвечает Фёдор Прокопенко. «Господин ведущий, наша команда считает, что труп — оказался в гараже из-за того, что какой-то преступник очень высокого класса попал в ситуацию, в которой ему жизненно необходима поддержка высокопоставленных людей из органов. И он, подбрасывая потенциальным нанимателям пробники результаты своей непростой работы, то бишь, пытается, скажем так, устроиться на службу. Дима начал качаться на стуле. Что-то азартное внутри зажглось. Будто и правда не в кабинете у начальника сидел, а на съёмках телеигры. Только вот непонятно было, что делать. Будто ты должен вынести вердикт, правильным был ответ или нет, а редактора по дороге переехал автобус, и тебе папочку с ответами никто не принёс. Звучит очень круто, Фёдор Иванович. Мне кажется, будь на моём месте Игорь, он бы вообще в восторге был. Да я боюсь представить, чтобы Игорь на твоём месте делал. «Уже побежал бы замки срезать с наших гаражей, трупы искать, киндеры для майора». «Это верно. Но я не Игорь». Дима поджал губы. «И мне всё-таки не до конца верится. Версия, как вы сами сказали, очень красивая, но вот я не сказать, что вы прямо верил в то, что какой-то киллер экстра-класса переспал с дочкой босса, теперь за ним какая-нибудь сицилийская мафия носится» а он у питерской полиции ищет подмоги, но намёками, чтобы не думали, что он уж очень доступный киллер. Прокопенко закрыл лицо руками и шумно выдохнул. «Вот мне тоже начинает казаться, что это всё фантастика. А Шанин спорит, говорит, что уверен на все сто, но ему-то всё равно. Он вон сейчас уже обратно в Казахстан летит, а нам тут остаётся сидеть и гадать на трупах». «Ну, зато ведь и правда интересно, согласитесь?» Интересно. А, кстати, шеф внезапно посерьёзнел. Лицо его сделалось даже какое-то нарочито скорбное. Шутить, что ли, будет? И рожу такую состряпал, чтобы Дима сразу не понял. Зря. Наоборот, всё сразу читается. Как у тебя бачок-то дома? Да вроде не течёт. А ты не проверял? Нет там отрубленной башки внутри. Прокопянка ехитно прищурился. Фёдор Иванович. «У вас шутки через одну-две получаются?» «Да я знаю. Просто...» «Во-первых, у тебя физия всегда такая серьёзная. Хочется тебя расшевелить, понимаешь?» «А во-вторых, я вот свою дачу на всякий случай вчера проверил, вроде покойников не обнаружил. Ну, выходит, даже после дела гражданином мы с тобой не ахти какие звёзды. По крайней мере, для безработного киллера». «Нет пока никакого безработного киллера». И лучше не думать о нём даже в шутку, пока не будет доказано обратное. А то это попахивает этим, как вы сказали, самообольчением. Не поспоришь. Ладно, Дим, я поставлю вопрос иначе. Мы с тобой хотим в это дело впрячься не ради помощи моему приятелю, а из любви к искусству? Мне вон на самоварной даче один заслуженный фрукт вчера претензию предъявил. Почему, мол, я на себя от стрелки не переводил, когда мои ребята Разумовского поймали? почему золотым билетом не воспользовался? Я вот начал думать, что кое-какое здравое зерно в его словах есть. Могу подёргать за ниточки, выбить ногой двери в пару кабинетов и сказать, что я, мол, Разумовского практически вот этими руками поймал. Дайте мне ещё одного маньяка половить. Кто мне откажет? То есть будем работать как положено, а не проходя на места преступления по блату? И мозговые штурмы... «Будем в отделении устраивать, а не у вас дома?» Дима не до конца понимал, радует его это или расстраивает. С одной стороны, по уставу работать ему всегда было как-то спокойнее, а с другой, он уже успел немного проникнуться похождениями Аябуна Прокопенко и верного бойца питерской уголовной Якудзе Дубина. «Мы, Дмитрий Батькович, будем работать так, как получится, потому что иногда без блата тебя с любой ксивой развернут, А кое-какие вещи в казённом присутствии лучше вообще никогда не говорить. Так что традицию чаёвничать у меня мы не отменяем, но добавляем в уравнение ещё заполнение кучи бумажек и необходимость стоять по струнке перед совсем высоким начальством во время отчёта о, само собой, успешно раскрытых преступлениях. То есть головной боли станет в два раза больше. Что скажешь? Опыт и молодость. Уверена, что вы правда меня хотите в напарники взять. Мне почему-то кажется, что я чисто случайно место Игоря занял. Прокопенко нахмурил брови. Вот сейчас, кажется, не из-за того, что готовился сказать ещё одну глупую шутку. Так, Дубин, слушай меня внимательно. В программе «Что я требуюсь доказать» бывают ситуация когда, как говорится, ответ содержится в вопросе. И вот чтобы твои вот эти сомнения тупорылые развеять, мы с тобой этот ответ проговорим специально. На кое- чёрт я тебя к себе позвал? Скажи, ну, вы хотели свою гипотезу обсудить. Правильно, Практик Дубин. Но это только первая часть сектора «Тройной экспресс». В нём, чтобы получить очко, нужно правильно ответить на три вопроса подряд. Итак, вопрос второй. Как вы аттестовали мою совершенно потрясающую и абсолютно логичную гипотезу? Я не согласился с тем, что она похожа на правду. Решил, что для реальной жизни это как-то слишком киношно. Второй правильный ответ. Внимание, практик Дубин, вы буквально в одном шаге от очка. Вопрос номер три. А как вы думаете, чего я добивался, когда просил оценить мою практически гениальную гипотезу? Наверное, хотели, чтобы я с ней согласился, потому что вы опытный, и вам ведь не. А когда я начал сомневаться, предложили поработать над делом вместе, чтобы я убедился, что вы были правы. Прокопенко покачал головой. «Эх, практик Дубин! Ну что я могу вам сказать? Прощайтесь со своим очком!» Тут уже оба не выдержали, заржали, как семиклассники, впервые увидавшие в учебнике слово «многочлен». «Дим, ты посмотри д там постоянно такие вот шутки». Ещё ведущий так говорит серьёзно, и практики тоже типа нервничают. Игра, напряжение, интрига. А этот ведущий выходит такой в очках и в бабочке и говорит, «Господа, кто готов поставить очко на кон?» «Ха-ха, я знал, что вы не ради вопросов в викторину смотрите», — Дима хихикнул «Нет, вообще-то именно что ради вопросов. Мозги развивают просто «будь здоров», а шутки — это так, десерт. Но я вообще не об этом. Мне, Димка, не нужен сейчас ни дурачок, который будет мне поддакивать и тешить моё самолюбие, ни тем более гром, который впереди паровоза побежит, И либо в одно лицо всё раскроет, либо помрёт героически, поймав пулю, хотя его никто об этом не просил. Я хочу раскрыть деликатное дело, не нажить при этом себе врагов среди людей с золотыми погонами и в процессе не наделать глупостей. И извини за резкость, не обосраться, чтобы мне потом в спину пальцами не тыкали и не говорили, что про Копенко ни черта из себя не представляет. Если я дёрну Громос его заслуженного отпуска, Он опять будет бить депутатам рожи и идти напролом. Потом, конечно, окажется, что дело он всё равно раскрыл. Но нам, уволенным, от этого будет ни разу не легче. Мне нужен умный парень, который, с одной стороны, будет думать головой, а не чесать кулаки о каждое подозрительное лицо, а с другой не станет играть в почтительность, и если меня начнёт заносить, прямо мне об этом скажет. «Я подходящего на эту роль человека, зная всего одного. Понял меня?» Дима даже после пламенной речи шефа, сводившейся по сути к тому, что он, Дима, подходит для дела лучше любого грома, нашёл, как докопаться до самого себя. Подумал. Вот дурак. Начал раздражаться на старика, вывел его из себя, ещё и на похвалу напросился. Повёл себя, как самодовольный балбес. «Эй, Дубин! Приём!» Прокопенко замахал у Димы перед лицом ладонью. «Ты чего сквозь меня смотришь, как будто я пустое место?» Ты имей в виду, я найду способы воздействия на тебя. Я страшный человек. Если тебя слощ не берёт, то я могу второй сеанс лечения аквавиты провести. Готов? Дима взмолился. Нет, Фёдор Иванович, пожалуйста, не надо. Я кровью и потом искуплю, только давайте без аквавиты. Будешь со мной безработного киллера ловить? В последний раз спрашиваю. Да нет пока никакого безработного киллера. Это просто гипотеза. У нас есть два трупа найденных при схожих, но не идентичных обстоятельствах. «Вот теперь тебя хвалю я, Дубин!» Ради этого всё и затевалось. Переформулирую. «Будешь ли ты ловить со мной одного, а, возможно, двух преступников, среди которых может обнаружиться безработный киллер, а может и не обнаружится?» Всю фразу Прокопенко попытался произнести на одном дыхании и почти что справился, но последние слова — всё равно слепились в какой-то глухой комок звуков. «Буду, конечно, Фёдор Иванович». «Ну и прекрасно. Тогда на сегодня всё». «А, не, погоди. Последний вопрос, который решит твою участь. Какой сегодня день недели?» «С утра вроде пятница была». «Именно. Значит, я поехал выбивать нам дело, а тебе домашнее задание. Вечером по телевизору посмотришь выпуск ЧТД. Там финал сезона сегодня». «Смотри, как я. Пока практики обсуждают, отключай звук и сам пытайся ответить. Интересно, жуть. Потом втянешься, спасибо скажешь. Ну и будем на том языке разговаривать». «На языке шуток прачко?» Прокопенко не ответил, только красноречиво улыбнулся. Так широко, как позволяло лицо. Вечером, уходя с работы, Дима прикидывал, чего бы купить на ужин. Дельных мыслей не было. От чего то хотелось какао и печенье. Обязательно шоколадного. Только бросив взгляд на запертый в клетке телевизор, Дима всё понял. Это проклятый мультяшный какао-зверёк. То ли Капибара, то ли Квока смог влезть ему в голову. Может, они скандальной рекламой с маской чумного доктора отвлекают внимание от того, что у них в ролике вшит 25-й кадр? Какая тут общая история? Какие мысли о границах допустимости скорости заживания душевных общественных ран. Это всё страшный шоколадный заговор. В общем, какао в супермаркете. Он всё равно взял